Ректор невозмутимо откинулся в своем кресле, надменно вскинул брови. «Рекомендовал, что ты имеешь в виду». «Но не просто же так никому неведомую Шадурину вдруг отправляют представлять наш институт на конференции в Милане», — усмехнулась я. Но в лице Кирилла Кирилловича ничего не дрогнуло. Он спокойно произнес. «Будем, Маша, считать, что этого вопроса ты не задавала». Однако я не сдавалась. «Вы только скажите, да или нет. Вам звонили? Если да, то кто? Случайно не мой дед, не Николай Матвеевич Шадурин?» «Маша!» — усмехнулся ректор. «Я в этом кресле, только задумайся, почти сорок лет. Я уверяю тебя, еще ни разу не принимал решений по звонку чьего-нибудь». Он пренебрежительно скривился. «Деда!» «Ты сама хотя бы понимаешь, в чем ты меня сейчас обвинить пытаешься». «Да я не обвиняю», — залепетала я. «Я просто не хочу, чтобы меня кто-то тянул, понимаете, кто бы он ни был». «Ох, молодые, как с вами сложно!» — покачал головой умудренный годами старик и покровительственно добавил. «Не волнуйся, деточка, никто тебя не протежирует». Просто в нашем институте всем всегда воздается по заслугам. Он пожевал губами и неохотно добавил. Ты молодой специалист, яркий, мыслящий, один из лучших преподавателей нашего научного сообщества, и я надеюсь, достойно представишь наш институт на конференции в Италии. Больше ни одного вопроса. Поняла, с угрозой в голосе закончил он. Тогда спасибо, — смущенно склонила голову я. — Все, разговор окончен, — посуровил ректор. — Можешь идти. — Да, кстати. На сегодня и завтра свои семинары отменяй и готовься. Я хочу, чтобы твоему докладу аплодировали. Он встал, аудиенция явно закончилась. А я выползла из его кабинета, ощущая себя двоечницей, которая на экзамене, вытянула единственный билет, который знала. «Какие-то проблемы?» — злорадно поинтересовалась секретарша. «Ага, проблемы», — брякнула я. И когда лицо старой Грымзы стало растягиваться в довольной улыбке, строго добавила. «Надо в Милан ехать, а у меня визы и билет не оформлены. Кирилл Кириллович сказал, что заниматься этим придется вам». Я гордо покинула приемную ректора. Подтянулась к окну, задумалась. «Ну, история. Поездка в Милан — это, как говорят мои студенты, конечно, супер. Только кому же я этим чудом обязана?» Я ни на секунду не усомнилась. Кто-то за меня попросил. И попросил хорошо, видимо, в твердой валюте. Потому ректор и молчит, как партизан. «Неужели это наш дед такую кашу заварил?» Я вытащила мобильник, и, наверное, в сотый раз за последние несколько дней отщелкала номер старика. И вдруг он ответил. Голос его звучал расслабленно, молодо и малость нахально. «Да-да». «Дед!» — заорала я. «Наконец-то!» «Ой, Машенька!» — неприкрыто обрадовался старик. «А я уж волнуюсь немного, куда это вы все запропали?» «Мы запропали!» — возмутилась я. — Да я тебе обзвонилась, и под твоими воротами стояла, как полная дура. — Под какими еще воротами? — растерялся он. — У твоего дома в Абрикосовке. Ты приезжала ко мне и не предупредила? — Да ты смеешься. Можно подумать, до тебя дозвониться можно. А ты, кстати, где? — В данный момент, — усмехнулся старик, — в ванне, в Родоновой. Где — Где-где? — В Сочи, в санатории. «Здешние радоновые ванны лучшие в мире, это даже иностранцы признают». «В Сочи?» — переспросила я. И вспомнила дедов уже фразочку, которой к ужасу родителей он обучил нас с Аськой еще в раннем детстве. «А зуб даешь?» «А зачем мне давать зуб? У меня их и так почти не осталось», — рассмеялся старик. «Тут окно приоткрыто. Слышишь, как павлины кричат?» «Ну, павлины — это не доказательство», — пробурчала я. «Может, ты в зоопарке?» «А к чему, Маша, эти расспросы?» — насторожился дед. Ну, я и выложила ему как на духу. Про все чудеса последних дней, про Максовы счастье и Аскину депрессию, про нашу встречу насчет чаши и про ее кражу. «Мою чашу? Украли?» — расстроился дед. «Милиционеры, кстати, считают» что это ты ее и, я слегка замялась, изъял, потому что подарок твой, а больше из дома ничего не пропало. «Гениальная версия!» — саркастически воскликнул старик. «Особенно если учесть, что я нахожусь за полторы тысячи километров от Москвы. А другой вариант вы не рассматривали? Например, такой. Ведь я, Маша, тебя знаю. Ты наверняка показывала чашу антикварам». Оценивала ее, узнавала, за сколько ее можно продать. Было такое? Было, неохотно призналась я. А чтобы заказать экспертизу, нужно предъявить паспорт с пропиской. Предъявляла? Да. Вот и весь бином Ньютона, подытожил старик. Будто я этот антикварный мир не знаю. Жулик на жулике. И грустно вздохнул. «Значит, не уберегли». И мне сразу стало стыдно. Я тихо сказала, «А еще, дед, меня в Милан посылают представлять наш институт на международной конференции. Просто не верится». «Почему не верится? Ты у меня молодец», — горячо произнес старик. «Только я, наверное, не поеду», — задумчиво произнесла я. «Почему?» — опешил он. Да потому что не люблю, когда со мной в темную играют. «Боже мой, Маша!» — простонал старик и неожиданно предложил. «Хочешь, анекдот расскажу?» «Вообще-то я по мобильнику звоню», — буркнула я. «А знаешь, какой тариф на междугородку?» «Перезвоню тебе через секунду», — мгновенно отреагировал старик. Перезвонил и без предисловий завел свой анекдот. «Идет по пляжу мужик». Молодой, красивый, загорелый. В одной руке серф, в другой бокал с коктейлем. Море шумит, цикады стрекочут, настроение замечательное. Вдруг видит раковина лежит. Он ее поднимает, подносит к уху и обалдело переспрашивает. «То есть как это пошел нахрен?» Дед замолк. «И к чему ты это?» — поинтересовалась я. «Да к тому, что ты мне настроение портишь». — Я, понимаешь ли, отдыхаю, радуюсь жизни, доволен, что у вас, внуков моих любимых, все хорошо. — Особенно у Аськи, — саркастически перебила его я. Она сутками напролет рыдает. — Ася сильная девочка, — тихо произнес дед. — И эту не самую большую неприятность переживет, только крепче станет. И у Максима все хорошо будет, и у тебя было бы если б ты самоедством не занималась, в следователя не играла, правды не искала. «Значит, я не ошиблась, и всю эту кашу заварил ты», — подытожила я. «Ох, Маша, да ничего я не заваривал. Ты сама посуди, разве мне такое по силам?» «Я тебе не верю». «Не верь», — мгновенно откликнулся старик. «Ты ведь упрямая вся в меня и умная». «Но подумай, какой мне интерес играть с вами в какие-то непонятные игры?» «Не знаю, какой, но ты вечно что-нибудь придумываешь. Я ведь узнала, никакого шторма, от которого тебя якобы чаша спасла, не было, и лотерейного билета, который миллион долларов выиграл, тоже». «И никаких чудес не бывает?» — откликнулся дед. «Извини, конечно, Машенька, но тебя послушаешь». И сразу грустно становится. Почему ты на жизнь так мрачно смотришь? Тут в санатории у иных старушек и то больше оптимизма. Ладно, дед, вздохнула я. Я тебя поняла. Отдыхай дальше. Принимай свои радоновые ванны. Нажала на отбой. И двинула назад в кабинет ректора. Сказать, что на конференцию в Милан я не поеду. Но в этот момент мобильник зазвонил вновь. Если опять дед, не отвечу. Я взглянула на определитель. Макс. Сняла трубку. Привет, братишка. Маха! Заорал он. Слушай, ты не поверишь. Я со спонсорами такой чумовой контракт подписал. Пятнадцать заграничных турниров в год. Полный пансион. И гостиница не ниже трех звезд. Можешь себе представить. А Станислав Андреевич теперь мой личный тренер официально. Уже все бумаги готовы. «Ох, Макс!» — простонала я. «Я хотела ему сказать многое. И про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. И что противно, когда тебя держат за болвана, и что за любую халяву в конце концов приходится платить, но не успела». Потому что Макс радостно воскликнул. «Но знаешь, в чем самый крутяк?» Станислав Андреевич сказал, что его постоянно просят разных блатных под крыло взять, а ему это поберег горло и потому, говорит, я и тебя хотел послать, но решил все же взглянуть, и как мою игру увидел, понял, что зря думал отказаться, и что у меня офигительный потенциал. Станислав Андреевич сказал, что это его шанс, а не мой, понимаешь, его. Не он мне поможет, а я его настоящей звездой сделаю, когда на весь мир прославлюсь. Прикинь, какой у меня теперь лайф пойдет. И что тут было говорить? «Поздравляю, братишка», — тепло произнесла я. Положила трубку и двинула от кабинета ректора прочь. «Не буду я отказываться от поездки в Милан. В конце концов, кто бы это ни был, чаша, дед или кто-то третий, а мне дают возможность себя проявить. И я в лепешку расшибусь, но мой доклад по сентиментальному русскому роману будет лучшим на всей этой конференции». А то что же получается? Макс свой счастливый шанс использовал, а я от своего откажусь?